Прощай, золото. На несколько минут Семен умолк, сидел неподвижно, уставившись в одну точку, будто вспоминал пережитое. Потом вдруг стрепинулся и снова заговорил: «А когда я на следующее утро поднялся и с грязи до да крови смыл, первым делом решил отыскать шакалов залетных. Думал...» Отобью свой самородок, а эту падаль залетную порежу на ремни. Да куда там? Ни одной их поганой рожи не смог вспомнить. Пока размышлял, что делать дальше буду, рука сама собой в карман по тайной полезла. Мать честная, самородок опять как ни в чем не бывало на месте лежит. Не успел обрадоваться. Воронок подкатил, и опять меня в околоток, и опять вопросы и кулаки под ребра. обыскали, нет золота. снова я за порог, а самородок на месте, и пошло как по кругу. вползаю в пивнуху, а там уже другие залетные радостно встречают и угощают, и опять я не сдержал язык, расхва остался. Семен усмехнулся, будто вспомнил радостные минуты. А когда в очередной раз очухался от мордобоя, осенило: кто надо мной злоко взничает? Честное дело, Шаршун. Решил тогда побыстрее от золота избавиться. Но проклятая есть проклятая. Ни один не один борыга не пальстился на самородок, уж я и так и едок на полцены скостил. В трое, в четверо не берут за разы, учуели проклятие на рыжевье. Швырнул я его с горяча в речку Яузу, прощай золото. А через час другой снова его нащупал в кармане. Вот напасть. Не могу от шаршанова ржавья отделаться. Хоть тресни. Прихватил я тогда, уже не помню, сколько водяры и отправился в подземелье неподалёку от Савёловского вокзала, туда, где нашёл проклятый самородок. А вот-ка-то зачем? Горе или радость хотел залить, поинтересовался я. Семён взглянул в ответ насмешливо, будто изумился. моей бестолковости. Да конишь, водяру жрать гораздо. Самое надёжное средство, чтобы откупиться от мелюзги пещерной. В общем, поладил я тогда с шаршунами, золото вернул и думал, больше никогда ноги моей не будет в подземелье. Да куда там?